мне нужно поговорить с тобой с евнар сказал гунар косильщик что случилось брат что случилось это я хочу спросить тебя что случилось вижу в последнее время ты словно сонный какой то молчишь думаешь сидишь в одиночестве севнар неопределенно пожал плечами гунар нашел его на берегу иленя вдалеке от походных костров лагеря братства евнар набрав полную горсть мелких камешков, неторопливо, методично кидал их в воду, сосредоточенно наблюдая за разбегающимися кругами. Там, на море, где волны никогда не бывают настолько спокойными, таких кругов и не бывает, пожалуй. Ночи начала начало лета, на удивление, короткие, мелькнут темнотой и снова наступает серый рассвет. Вроде и ночь толком не начиналась, а глядишь, опять разведнелась, и первые ранние птахи уже пробуют на звук голоса. Да, светает, зябка стала до дрожи, а он и не заметил, как скоротал на берегу ночь, отметил Схивнар. Сейчас, оглядываясь, он обратил внимание, что в лагере братства не горит уже ни один из костров, и лишь головешки кое-где дымятся. Ратный стан, такой шумный и хмельной с вечера, погрузился в крепкий рассветный сон. Как и все войны на берегу, как сама крепость Юрич, что высела с темной громадой на высоком холме. Только Гунару почему-то не спится. С досадой подумал с евнар Что с тобой происходит? Расскажи мне! — попросил косильщик. — Что происходит? — много Только как рассказать, если даже в собственной голове мысли скачут и путаются, как малые дети, беспорядоч... затеявшие беспорядочную возню. И дело не только в этой крепости на побережье, где он впервые по-настоящему задумался о дороге викинге Сама сырая мать земля, отец неба, сам лес, река, замшелые валуны, рассыпанные среди береговой поросли, тихие всплески воды, все, кажется, Нашептывает ему о прошлом, тревожит до того, что в груди сжимается. Забыл о прошлом? Это там, за морем казалось, что он все забыл, а здесь сразу вспомнил. Словно не был этих 15 лет прожитых в стране фьордов. Словно он по-прежнему мальчик-полич, птенец, волей и случая отбившийся от родового гнезда. Но как расскажешь об этом даже лучшему другу? Как рассказать, насколько сильно обожгла его весть о гибели жен Ярла Рорика? Войны разных дружин, встречаясь всегда, передавали друг другу свежие новости побережья. Так Севнар узнал, что Сангриль, его любимый, больше нет, сгорела заживо. Он сам не ожидал, что злая весть ударит так больно Сангриль. на да, любимая не любила его, но он-то любил за двоих. И надежда все-таки жила в сердце. Теперь можно признаться, пусть бледной, самому еле заметной тенью, но оставалась где-то в глубине, даже не на ее любовь, хотя бы просто, навстречу в далеком будущем. Потому что его стихи, слава, его дальние дороги викинга, его искрометное мастерство мечника – это все было для нее. Нет, и для себя, конечно, но для нее тоже. Услышит, поймет, вспомнит, может быть. Надежда, в сущности, очень упрямое чувство, что пускает корни так же глубоко, как столетний дуб, невесело усмехался он, никого не слушает, ни голоса разума, ни воли богов, ни нашептываний судьбы. И еще раньше, оказавшись в земле слоен, видя эти знакомые вековые леса, неспешные реки, небо, похожее и, в то же время, не похожее на небо над фьордами, евнар Любения почувствовал, как начали рваться какие-то незримые нити, связывающие его с побережьем фьордов, землей Одина и богов Асов. Смерть Сангрель стала, пожалуй, последней каплей. Да, стала. Но как рассказать об этом? Гунар легко и бесшумно присел рядом с ним. Потом откинулся на траву, брякнув кольчугой, вытянулся длинным телом. Закинул руки за голову, прижмурился. «А ночи тут совсем теплые», — сказал он. «Только под утро холодно, а так теплые. Дальше на юг будет еще теплее». Сивнар скосил глаза. Побратим был без щита и шлема, белые красивые волосы, вольно рассыпанные по плечам. Но кольчугу он не снимал, конечно, как положено воину викинги и совасек на бедре в длинных узорчатых ножнах, украшенных жемчугом и золотой вышивкой. «А тебе, Съевнар, все-таки не стоит далеко отходить от лагеря одному», – добавил он. «Почему?» Он увидел, что один глаз у Гунара хитро прижмурен, а второй открыт, смотрит на него. Съевнар невольно улыбнулся забавному виду старшего брата. «Улыбаешься?» – спросил Гунар. «А зря, между прочим». «Именно так ты теперь должен спать». Одним глазом, чтобы второй все время смотрел вокруг. «Очень выразительно!» – усмехнулся Сьевнар. «А главное, очень понятно, а если толком объяснить?» «Не сообразишь никак. Ну-ну». Гунар стремительно одним рывком поднялся и сел рядом. «Надеюсь, ты еще не забыл, как ненавидит тебя ярл Рорик Нистов?» «Я вот что скажу тебе, брат. Честный меч – это еще не самое страшное». Бывает, что нож или неожиданная стрела убийцы куда быстрее достигает цели, чем меч или секира воина. Вот о чем тебе надо задуматься. Думаешь, Ярл Ролик способен на такое? Не знаю. И клянусь на ковальни Тора, не хотел бы узнать, на что человек способен, на что не способен, только боги видят заранее. Ты прав, пожалуй. съевнар неторопливо кинул в воду еще один камешек. Посмотрел ему вслед. Потом, помедлив, выкинул остальные, стряхнул песок с ладони. Потом поднялся, выпрямился во весь рост. Гунар тоже встал. «Имей в виду, Севнар, я все время буду поблизости, хочешь ты этого или нет». «Это все ни к чему. Я, конечно, благодарен тебе за заботу, но ни к чему. Я не пойду с войском дальше на Византию. Мне нужно вернуться к родичам. Я так решил». Гунар с силой хлопнул по рукояти меча, издав то ли листом, то ли вздох. Этого я и боялся. Осознают, боялся так, как девица боится первой брачной ночи. Скажи мне честно, это из-за смерти твоей Сангри? Его Сангри, так хорошо звучит. Нет, она никогда не была его. Просто была. Схивнар помедлил с ответом, опустив глаза. Не знаю. «Из-за нее тоже, наверное, но не знаю. Из-за всего. Просто я понял, что мое место не здесь. И чем дальше, тем больше это понимаю. Как-то». Сьевнару умолк, не находя слов. Поднял, наконец, взгляд и обнаружил, что старший брат задумчиво трет щеку большим пальцем. Глаза у него не злые, просто грустные. «Ведь чувствовал, что с тобой что-то происходит. Чувствовал». Косильщик обвел взглядом тихую рассветную реку, молчаливый чистокол леса, небо, казавшееся сейчас светлее земли. Что ж, видимо, твои боги все-таки позвали тебя. Кто я такой, чтобы спорить с богами? Мне очень нужно, пойми. Поверь мне. Я верю. Наверное, нужно. Ты так решил, это самое главное. Ты воин, ты должен сам выбирать свою дорогу. А может, еще передумаешь, брат? Ладно, сдор, не будем больше об этом. Да, еще вчера ночью галки с воронами снились всю ночь. Так и знал, что-нибудь да случится. «М -м, не зря сняться Гунар коротко махнул рукой. Галки с воронами, удивился Сьевнар. Ну да, так и прыгали перед глазами, так и вертели хвостами, подтвердил косильщик. Меня, конечно, боги не наделили даром пророчества, но когда снятся птицы... Всегда случаются какие-нибудь неприятности. Это я давно заметил. Они помолчали, глядя на воду. Сьевнар, что, ты вернешься на остров? Не знаю, Дунар. Честно, не знаю. Честно? Нет, это не слишком честно. Тут же подумал он. Сьевнар уже догадывался, что никогда не вернется. Его небо, его земля, боги, родичи, корни все здесь. А что такое человек без корней? Просто засыхающее дерево, вывернутое из земли ураганом. И никак иначе. Сьевнар, что гунар? Спросил он как можно мягче. Мне будет не хватать тебя. Мне тоже, брат, искренне сказал Сьевнар. Простые слова, в сущности, ничего не значущие слова. Слова часто значат гораздо меньше того, что стоит за ними, мелькнула мысль. — У рыцарей франков есть обычай. — Расставаясь, они обмениваются оружием, — вдруг сказал Гунар, — что значит быстрее встретиться в будущем. севнар еще не понял, что он хочет сделать, а Гунар уже снял с пояса свой прославленный меч, протянул его вместе с ножными. Возьми, он теперь твой. — Самосев? — похнул евнар Да, возьми, пусть он служит тебе так же верно, как служил мне. И не будем ничего говорить, что толку трясти слова, когда все ясно без них. Сьевнар еще медлил, смотрел на Гунара, не решаясь дотронуться до узорчатых ножен. Косильщик ободряюще покивал, и он осторожно двумя руками принял меч. олов ясноглазый, молодой ярл, недавно предлагал за него золото по весу, втрое против веса меча, а Гунар только улыбался в ответ, вспомнил скаль. «Брат, не надо. Иди своим путем, брат, да будет он удачным и долгим». Внар снова махнул рукой, словно обрубил что-то. Евнар без слов снял свой меч, протянул косичку. Тот взял, хлопнул по плечу младшего брата. «Прощайся, Евнар складный, прощай, Скаль. Я понимаю тебя. Боги свидетели, я тебя хорошо понимаю». Наверное, я бы тоже хотел вернуться домой. Жалко, что некуда возвращаться. Он резко повернулся и стремительно пошел прочь. Остановился внезапно. Решил уходить, уходи сейчас, брат, немедленно. Я попрощаюсь за тебя с братьями острова, бросил косильщик, не оборачиваясь, и опять зашагал. Легко, но и упрямо одновременно. С Евнар двумя руками держал подаренный самосек и долго смотрел ему вслед. Гунар-косильщик, брат, друг, первый меч знаменитой дружины Миствельда.